Гипноз – путешествие к другим умам. Пожалуй, самая драматичная форма, через которую могут проявляться темы жизни – это гипноз. Именно гипноз убедил Фрейда в существовании подсознания. По-настоящему впечатляет, когда видишь, как люди могут в гипнотическом состоянии получить доступ к информации, считающейся недоступной при нормальных обстоятельствах. Изменения, сделанные с помощью гипноза, являются истинными трансформациями. Известный психотерапевт Мильтон Эриксон является признанным мастером гипнотического транса. Он использовал состояние транса для прерывания поведенческих моделей клиента и введения в них новых элементов. Многие из его сеансов психотерапии сильно отличались от общепринятой разговорной психотерапии, которая обычно ассоциируется с психологическим консультированием. Эриксон, казалось, хорошо понимал, что нормальный разговор в нормальном состоянии ума не даёт доступа к аспектам личности, определяющим её нормальную идентичность. Только получив доступ к ненормальным областям в континууме сознания, как установил Эриксон, люди могут производить экстраординарные изменения. Джей Хейли в своей книге «Необычайная психотерапия» «Uncommon Therapy» описал некоторые инновационные методы, использовавшиеся Эриксоном. Он понял, что не обязательно запускать сложные индукции, чтобы создать гипнотическое состояние. На самом деле, любая ситуация, которая может надежно зафиксировать внимание клиента, подходит, чтобы ввести элемент транса. Поэтому многие случаи Эриксона включали в себя элементы шока и неожиданности с целью полностью поглотить внимание клиента. Хейли пересказал случай, когда к Эриксону обратились родители, отчаявшиеся заставить свою юную дочь перестать сосать большой палец. Эриксон согласился встретиться с девушкой при условии, что родители прекратят все формы своего воздействия на дочь. Они не должны были обсуждать сосание пальца или каким-либо иным образом комментировать его. Поскольку ничто другое не помогло, родители согласились. На отдельной встрече с их дочерью Эриксон занял другую позицию. Он симулировал негодование в связи с тем, что родители пытались заставить его изменить их дочь. Кто они такие, чтобы говорить мне, что делать? Это, конечно, привлекло внимание девушки. Кроме того, Эриксон сказал девушке, что ему непонятно, какого черта она сосала свой большой палец так деликатно, если хотела разозлить родителей. Чтобы по-настоящему свести их с ума, ей следовало сосать свой палец, производя как можно больше шума. Девушка оказалась полностью завороженной словами Эриксона, особенно его ругательствами. Как только она вошла в состояние повышенного внимания, он дал свои инструкции. Девушка должна была каждый вечер садиться около отца и в течение 20 минут громко и усердно сосать большой палец, раздражая его до самых печенок в течение самых долгих 20 минут, которые он когда-либо испытывал. Затем должна была подойти к матери и в течение 20 минут делать то же самое. Девушка честно выполняла инструкции, а родители покорно воздерживались от комментариев по поводу сосания и от других попыток прекратить его. После нескольких дней громкого и напряженного сосания большого пальца дочь стала терять интерес к нему. Она сосала палец все меньше и меньше, а затем и вовсе бросила это занятие, которое превратилось в паденную работу по дому, да еще и неблагодарную. На то, чтобы избавиться от привычки, потребовалось всего несколько недель. Эриксон видел, какой силой обладают состояние глубокой сосредоточенности и внимания, и понимал, что они открывают людей для информационной обработки основательно и надолго. Полностью захватывая внимание человека своими неортодоксальными вмешательствами, он мог вызвать гипнотический транс, минуя обычный процесс индукции. Изменения, на которые могли потребоваться месяцы или годы, ускорялись благодаря глубокому уровню обработки, связанному с состоянием внимательности. Гипнотические процедуры могут быть особенно эффективными для помощи в индуцировании эмоциональных и поведенческих изменений в обход обычного сознательного сопротивления переменам. Одна из моих любимых индукций заключается в том, что я предлагаю клиенту усесться в кресле поуютнее и закрыть глаза. Прошу его вытянуть перед собой руки, раздвинув их примерно на два фута в стороны, ладонь к ладони. В то время как он дышит глубоко и медленно с закрытыми глазами, прошу его представить себе, что его руки медленно-медленно притягиваются друг к другу магнитами. Говорю, что по мере сближения рук клиент будет чувствовать себя все более и более расслабленным, более и более сосредоточенным. Когда руки наконец соприкоснутся, говорю я, вы почувствуете себя совершенно спокойно и непринужденно. Кроме того, всякий раз, когда проделаете это упражнение в будущем, войдете в такое же состояние спокойного сосредоточения. Это удобное упражнение, потому что им можно легко заниматься дома, используя или самовнушение, говоря себе, что почувствуете покой, когда ваши руки соединятся, или аудиозапись. После достаточного количества репетиций движение рук начинает ассоциироваться с состоянием сосредоточенного самоконтроля, позволяя вам входить в это состояние, просто закрыв глаза, сделав несколько глубоких вдохов и выдохов и сведя руки вместе. Трейдер по имени Эл, с которым я работал, открыл, как гипноз может действовать в составе рабочего репертуара. Посетив семинар по трейдингу, он узнал новую технику входа. Обратное тестирование показало хорошие результаты при условии строгого управления капиталом. Основная идея состояла в том, чтобы трейдер находил краткосрочные откаты на малом объеме на рынках, двигающихся в восходящем тренде на растущей волатильности. Эти откаты становились точками входа на рынок с высоким моментумом. Был, конечно, риск разворота на рынке с особенно высокой волатильностью, отсюда необходимость внимания к стопам. В психологическом отношении Эл нашел эту модель трудной для торговли, поскольку она требовала выхода на рынок, который уже заметно продвинулся вверх. Он чувствовал себя более удобно, пытаясь покупать минимумы и продавать максимумы, что требовало умения их угадывать, а его у Элла, как и у большинства трейдеров, не хватало. Мы включили в модель торговли упражнения с намагниченными руками, заставив Элла дышать глубоко и медленно с закрытыми глазами. Он сдвигал свои руки все ближе и ближе, как будто их притягивали магниты, и все время представлял себе модель, по которой он должен будет торговать. Когда его руки сошлись вместе, а пальцы соприкоснулись, я сказал, что при размещении сделки по правилам системы он будет чувствовать себя спокойно и уверенно. После нескольких тестов с использованием исторических графиков Элл здорово наловчился находить эти модели и входить в состояние спокойной концентрации, вытягивая перед собой руки и сводя их вместе. Его прорыв случился всего несколько дней спустя. Элл сидел перед монитором, когда акция, за которой он наблюдал, притормозила после утреннего рывка вверх. Пауза на малом объеме, наставшая в начале дня после восходящего разрыва на открытии, могла вызвать срабатывание его системы. Ни о чём даже не думая, Эл внимательно следил за акцией, соединив кончики пальцев в позе молитвы. Это было то самое самовнушение, которое он репетировал, а теперь применял в реальном времени. По словам Элла, он сохранял необычную ясность мышления при размещении этой сделки. и почти не испытывал эмоций. Он научился создавать своё собственное изменение, прикрепив торговую систему к новому физическому, эмоциональному и когнитивному состоянию. Если бы наблюдатели находились в торговом зале вместе с Эллом, они заметили бы маркеры того же типа, что психотерапевты наблюдают у себя на приёмах. Изменения в дыхании, физических движениях и эмоциональном тоне, показывающие переход к состоянию спокойной сосредоточенности. Кроме того, наблюдатели, вероятно, заметили бы, что такие изменения предшествуют лучшим сделкам Элла, тогда как сделки, размещенные при большей физической и эмоциональной нестабильности, дают худшие результаты. Когда Элл смог активировать своего внутреннего наблюдателя и контролировать изменения своего состояния в течение торгового дня, он начал по-настоящему торговать с кушетки. Отметьте, разумеется, что использование элм психологической техники Было бы напрасно, не имея он действенного и проверенного метода торговли. Нет никакого смысла учиться быть спокойным и собранным, если размещать сделки, которые не имеют реальных шансов. Торговля с кушетки не дает вам права работать спустя рукава. Эмоциональные методы позволяют вам последовательно реализовывать хорошие идеи, но они не заменяют сами идеи. И в самом деле, представьте себе, как убыточно было бы для Элла торговать по плохой системе. Предположим, он запустил свои торговые идеи, но не подключил к ним никакого управления капиталом. Убытки, связанные со случайными разворотами на высокой волатильности, опустошили бы его портфель. Хуже того, Эл находился бы в наиболее чувствительном состоянии эмоционального восприятия в то время, когда его система подводила бы его. Он сидел бы перед монитором, эмоционально заряженный, сосредоточенный на каждом тике, идущем против него. Его терзал бы рой страшных негативных мыслей, невольно программируя ум самыми разрушительными сценариями и сообщениями. Фактически, Эл осуществлял бы эффективную психотерапию наоборот, изменив свое эмоциональное состояние и затем повторяя мысли, чувства и поведение, ассоциируемые с плохими результатами. Это главный психологический источник неудач на рынках. Трейдеры больше всего открыты для изменений, наиболее восприимчивы к усвоению своего опыта, когда полностью погружены в рынке, и они склонны погружаться глубже всего, когда проигрывают. Если позиция перемещается в их пользу, трейдеры могут позволить себе отступить в сторону, а сделки развиваться самостоятельно. Но если позиция перемещается против них, то будут, в соответствии с человеческой природой, она ощущает потребность в ощутимом контроле, вплотную отслеживать рынок и обращать внимание на каждый тик в поисках признаков разворота. И надеясь, надеясь... Эл добился успеха, потому что использовал описанные упражнение чтобы стать как можно сосредоточеннее и внимательнее, когда правильно вел себя на рынке. Эта практика укрепила выигрышные модели торговли. Если бы он не осуществлял надлежащего управления капиталом, то, скорее всего, укрепил бы мысли и поведение, связанные с неудачей. Трейдеры привыкли считать управление капиталом необходимым, хотя несколько прозаическим, инструментом для сохранения денег на своих счетах. Но управление капиталом – не менее важный инструмент для совершенствования психологического мастерства. Если вы хотите привыкнуть к успеху, вам необходимо испытывать успех. С эмоциональной точки зрения вы не можете позволить себе находиться в очень возбуждённом и сосредоточенном состоянии, когда терпите неудачу. Поэтому дисциплинированно закрытая по стопу сделка не является неудачей. Она может фактически усилить ваши чувства контроля и мастерства. Один из лучших советов, который я получил, будучи начинающим трейдером, состоял в том, чтобы переносить стопы на цену входа, как только сделка решительно переместится в мою пользу. Самыми эмоционально-разрушительными сделками являются те, в которых вы, не реализовав бумажную прибыль, в конечном счете несете фактический убыток. Получается неудача дуплетом, неумение взять прибыль и не умение ограничить убыток. Это также наиболее тяжелые в эмоциональном плане сделки. Перемещая стопы на безубыточность, как только уходите вперед, вы сразу же приобретаете чувство уверенности в отношении этой сделки. «Уж на ней это и я ничего не потеряю». Это ощущение достойное закрепления, чувство удовлетворенности, которое со временем становится маркером успешной торговли. Транс на ходу. Сны наяву. Люди привыкли думать о гипнотических состояниях как о чем-то необычном, происходящем только в ответ на действия профессионального гипнотизера. В действительности, однако, они довольно часто входят и выходят из состояния транса в течение любого самого обычного дня по мере пребывания и убывания уровня их самоосознания. Дневные мечты или сны наяву являются одним из наиболее часто встречающихся ежедневных состояний транса, когда ваш образно-мыслящий невербальный ум на какое-то время получает контроль и начинает передавать вам свои коммуникации. Мечты принято считать безвредными фантазиями или пустой тратой времени. Однако, если вы будете относиться к мечтам как к коммуникациям, вам будет легче понять их смысл и значение. Мечты отражают ваши неудовлетворённые потребности. Если вы не можете удовлетворить свои потребности в данный момент, и особенно если эти потребности неотложны, вы попытаетесь найти выход в мечтах. «Сяо, молодой человек из азиатской семьи, обратился ко мне за помощью, столкнувшись с трудностями межкультурного общения. Он жил в Соединенных Штатах с юных лет, но все равно говорил дома на родном языке и следовал традициям своей родины. У него дома гнев редко находил непосредственное выражение, особенно по отношению к старшим. Причина, по которой ко мне пришел Сяо, заключалась в том, что его беспокоили навязчивые идеи. Он подолгу воображал различные сценарии, в которых возражал своим профессорам, ругался с ними и так далее. Это очень его беспокоило, поскольку он не мог понять, почему продолжает думать о таком недопустимом и непрофессиональном поведении. Оказалось, что во время врачебной практики Сяо плохо обошелся один из ординаторов. Этот ординатор бросил презрительное замечание об иностранных лекарях и предположил, что у Сяо будут проблемы с практикой, потому что он не сможет общаться с пациентами-американцами. Сяо знал, что это не так, но не сумел ответить ординатору. Выражать гнев в прямой форме было недопустимо, поэтому он сделал это косвенным образом, через мечты. Как только Сяо понял, что мечты выполняли ценную функцию разрядки, он смог принять их с большей легкостью и без беспокойства. Я часто советую трейдерам вести дневник своих фантазий для того, чтобы знать о своих неудовлетворенных потребностях. Подобно Сяо, многие трейдеры находят, что их мечты отражают оставшиеся без ответа чувства и импульсы, которые могут легко отвлекать внимание и рассеивать концентрацию. Некоторые из самых интересных фантазий, происходящих во время торговли, следуют за выигрышными сделками. Вспомним исследование Одина о самонадеянности трейдеров. Проходя период побед, они склонны торговать чаще и впоследствии отстают от рынка. Исследование поведения в области финансов, проведенное в Великобритании под руководством Марка Фентона о О'Криви, утверждает, что многие трейдеры испытывают иллюзию контроля. И в этом состоянии верят, что могут предсказывать даже случайные события. Такая иллюзия вполне может провоцировать большинство вспышек чрезмерной самоуверенности трейдеров. Мечты о славе, невероятном богатстве, известности и тому подобном, красноречивее всяких слов говорят о необходимости перепроверять такое ощущение контроля. Некоторые из этих фантазий являются просто выдуманными сценариями поведения рынка, как он пробьет сопротивление, взлетит к новым максимумам или опустится ниже предшествующих минимумов. Очень часто эти фантазии рассматриваются в целях самоуспокоения, позволяя трейдерам чувствовать себя лучше в отношении своих позиций. Это говорит о том, как им нужно, чтобы сделка удалась. К сожалению, такие фантазии могут превратиться в смирительную рубашку. Как только вы замыкаетесь в выдуманном сценарии, становится трудно проявлять достаточную гибкость восприятия и мышления, чтобы суметь увидеть на рынках значимые маркеры. Это особенно гибельно, когда выдуманный сценарий предусматривает долгосрочное движение рынка. Трейдер начинает использовать сценарий, чтобы обосновывать удержание проигрышных позиций и несоблюдение стопов. С каждым неподтверждающим действием рынка тревога растет, а с ней и потребность в защите фантазии. Я знал несколько трейдеров, которые большую часть 1990-х годов не могли признать, что рынок находится в бычьем тренде, предпочитая верить отдельным экономическим событиям, указывавшим на грядущий крах. Они все до единого пропустили минимумы рынка в 1980-х и 1990-х годах и хотели оправдать свои ошибки. Тратили массу времени, мечтая о приближающемся экономическом коллапсе и о том, как они фантастически заработают на нем. Их торговля больше не опиралась на действительность, Она полностью базировалась на их эмоциональной потребности доказать свою правоту. Позже, в первые годы нового тысячелетия, роли поменялись, и многие трейдеры, с которыми я переписывался, не могли поверить, что акции NASDAQ не скоро вернутся к дням славы. Люди, бросившие работу, чтобы полностью посвятить себя трейдингу, оказались в состоянии внутреннего конфликта. Они не могли примириться с фактом, что вложились в рынок, который достиг максимума. Решение проблемы они видели в том, чтобы игнорировать очевидное и тешить себя фантазиями о возвращении рынков на прежние уровни. Когда вы начнёте торговать сознательно, появление фантазии может стать одним из торговых маркеров, указывающих, что вы в данный момент обращаете больше внимания на неудовлетворённые потребности, чем на рынке. Недавно и меня охватили мечты о том, какую огромную прибыль я получу от короткой позиции в акциях S&P. Сделка показывала солидную прибыль. Я, собственно, предсказал это движение многим своим коллегам по трейдингу накануне открытия рынка. Я заметил, однако, что перестал следить за экраном и уже не так интенсивно просматриваю данные. Я больше не был в зоне и принялся грезить об успехе. Осознание этого побудило меня взять деньги со стола, прежде чем я мог их потерять, и заняться восстановлением своего равновесия мои фантазии стали важным маркером, позволившим мне переключить передачу. Заключение. Ваши ум и тело всегда общаются, даже когда вы молчите. Течение ваших мыслей, жестов, поз, действий, оттенков голоса, снов и фантазий создаёт поток информации, раскрывающий восприятие вами событий. Поэтому трейдер всегда настроен на две стороны — повернувшись одним глазом и ухом к рыночным данным, а другим глазом и ухом к потоку личных впечатлений. Оба набора данных заключают в себе модели, которые служат маркерами изменений. Эти маркеры являются потенциальной информацией, скрывающейся среди помех, сигналами, которые трейдер может использовать для принятия торговых решений. С помощью простого примера проиллюстрируем взаимодействие объективных и субъективных данных в трейдинге. Некоторое время назад рынок фьючерсов S&P испытал сильный отскок после резкого снижения. Во время этого отскока я заметил, что чувствую сильную уверенность в том, что рынок готов для дальнейшего снижения. Я не мог точно определить источник этого чувства, хотя знал, что он как-то связан с нехваткой роста энергии по сравнению с предшествующим снижением. Однако я понимал, что это интуитивное ощущение не вызывалось просто надеждой на то, что рынок пойдет вниз. Причем у меня не было на рынке никакой позиции, как не было и вообще никакого желания торговать в тот день, будь то на длинной или на короткой стороне. Я воспользовался этим случаем, чтобы тщательнее изучить поведение рынка во время отскока и сразу же заметил, что самое низкое значение тик, достигнутое рынком за предыдущие 10 часов, составило приблизительно минус 230. Это показалось мне необычным, и я предположил, что это мог быть краткосрочный сигнал перекупленности. Отсюда и мое ощущение уязвимости рынка. Затем я просмотрел исторические данные и нашел, что несколько самых недавних краткосрочных вершин рынка также следовали этой модели. Минимальное 10-часовое значение ТИК больше, чем 300. Я быстро послал по электронной почте информацию об этом наблюдении нескольким коллегам, Двое из которых подтвердили мою гипотезу достоверными данными. Вооружённые этой информацией, наша небольшая группа провела успешный торговый день, сыграв на двузначном снижении фьючерсов S&P. Думаю, этот пример бросает вызов обычному делению между произвольной и системной торговлей, а также поляризации интуитивных и количественных методов. Недавно на спек-лист разгорелись дебаты относительно достоинств и недостатков технического анализа и бухгалтерии. Такие дебаты, боюсь, упускают из виду смысл открытия в науке. Как видно из моего торгового примера, субъективный опыт нередко вдохновляет гипотезу. Мое предположение о слабости рынка началось с чувству, к которому добавился описательный анализ изменения цены и значений ТИК. После создания этой качественной гипотезы статистическая работа с историческими данными помогла определить, была ли гипотеза обоснованной, вела ли наблюдаемая закономерность к результатам, которые можно было посчитать произвольными, или они были действительно закономерными. Технический анализ – удобный описательный язык для создания рыночных гипотез. Также язык психологии помогает в передаче субъективного опыта. Если вы ищете на рынках маркеры, то их картина для вас действительно будет стоить тысячу слов, ведь она учитывает тонкости, недоступные обычному языку. Графики и модели индикаторов технического анализа могут как рентген отображать структуру рынка и ощущение адекватности или неадекватности этой структуры. Но технический анализ как рентген является обычно лишь началом диагноза, а не конечной его точкой. Рентгенология может найти опухоль, но только изучение анализа крови или цитологический анализ биопсии определят, окончательно является ли опухоль злокачественной. Так и графики технического анализа могут выявить необычную модель рынка. Необходимо, однако, формальное тестирование, чтобы определить, содержит ли данная модель информацию о будущем. Маркеры, как рынков, так и трейдеров, рождают гипотезы. Успешный трейдер проявляет по отношению к этим гипотезам одновременно и открытость, и достаточный скептицизм, чтобы требовать их обоснования. Лучший трейдинг – это искусство, поднятое до уровня науки.